Связав все свои пожитки в узел, она надела чепец, сняла фартук, новым шнурком для ботинок перевязала зонтик, постояла прислушиваясь у окна, а потом у двери, и наконец отворила ее и вышла в мир полный неведомых опас. Зонтик она держала под мышкой, а узловатыми руками упрямо сжимала свои драгоценные пожитки. Чепец она надела самый лучший, с лентами, расшитый бисером.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 Она вышла через парадную дверь, глядевшую на Хикли-Брау, надо ей было в противоположную сторону, в Чизинг-Айбрайт, где жила ее замужняя дочь, но дверь черного входа уже невозможно было отворить. Так разрослась тут взбесившаяся настурция с того дня, как миссис Киллет просыпала возле нее порошок. Минуту-другую она прислушивалась, потом с величайшей осторожностью закрыла за собой дверь.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 Увидел огромную курицу, Танислас по улице с несчастным ребенком в клюве, а за нею по пятам еще две такие же громадины. Вы сами, конечно, знаете, с какой невероятной быстротой в раскачку бегут к кормушке, выпущенные из курятника, крепкие сильные куры недавно выведенных пород, и знаете, что от голодной курицы никак не отвяжешься, она настойчиво требует своего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 Подскочила вторая курица, нацелившись клювом, выхватила у нее добычу и через ограду перемахнула в сад к приходскому священнику. Курицу, бежавшую позади, попала лейка, пущенная меткой рукой мистера Скелмерсдейла, и она с отчаянным кудахтаньем перелетела над домиком миссис Глю во двор к доктору. А остальные громадные птицы тем временем мчались по лужайке вдогонку за той, которая тащила ребенка. — Господи Боже! — вскричал священник. Некоторые уверяют, что он выразился более мужественно. И грозно размахивая ракетным молотком, бросился на перерез. — Стой, негодяйка! — кричал он. Словно гоняться за гигантскими курами было ему не впервой.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 оружа самыми разнообразными предметами, которыми можно размахивать, колотить или кидать в цель, устроили облаву на гигантских кур. Их загнали в Аршат, где как раз было в разгаре гуляние, и жители Аршата встретили их как достойное завершение праздника. Кур преследовали до Финден-Бичс. Тут кто-то начал в них стрелять из мелкокалиберного ружья. Но, конечно, в птицу такого размера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 Быть может, ему почудилось, что начальник станции как-то особенно на него посмотрел и, помедлив секунду в нерешимости, Скилет, прикрыл рот ладонью и вполголоса осведомился, не случилось чего-нибудь такого. Какого еще такого? Переспросил начальник станции. Голос у него был громкий, резкий. Ну, может, ощи. Или еще что? Тут было не до очь, сказал начальник станции. Нам и с вашими окаянными курами хлопот хватало. И он обрушил на Скелета рассказ о похождениях его цыплят, точно град камней в окно политического противника. А как, Мещешь, шкилет? Не слышали? все же спросил Скилет. оглушенный этими новостями и нелестными комментариями. — Еще чего! — отрезал начальник станции, ясно показывая, что судьба этой дамы его ничуть не занимает. — Надо мне узнать, что и как, — сказал Скилет и поспешно ретировался, а вдогонку ему летели не слишком лестные замечания о дураках, которые перекармливают кур и обязаны за это ответить. Когда скиллет проходил через Аршут, его окликнул работник из Хенки и спросил, уж не ищет ли он своих кур. — А как там нищешь скиллет? Не слышали? — снова осведомился незадачливый супруг. Собеседник выразился в том смысле, что его куда больше интересуют куры, но подлинные слова его повторять не стоит. Было уже совсем темно, во всяком случае, настолько, насколько может быть темно в Англии в безоблачную июньскую ночь, когда мистер Скилетт заглянул в дверь кабачка веселые возчики. Вернее, заглянула одна только его голова. — Эй, друзья! — сказала голова. — Не слышали, что там за шкашки рассказывают про моих кур? — Как не слыхать! — это звался мистер Фалчер. Одна сказка проломила крышу моего сарая, а другая в вдребезги расколотила парники, то бишь, как их, ну, оранжевее у жены священника. Тут скилит вылез из-за двери. «Мне бы подкрепить, — сказал он, — горячего бы джину с водой в самый раз». И тогда все на перебой стали ему рассказывать, что натворили его цыплята,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 Надо думать про других каких-нибудь больших животных. У нас ничего не слышать, а? Про щабак или, скажем, кошек, или вроде того, раз уж появляются такие большущие куры и оши, И он захохотал. Мол, сами понимаете, это я так болтаю для потехи. Но почтенные жители Хиклибрау разом помрачнели. Палчер первым высказал в слух общую мысль. — Ежели кошка да подстать этим курам? — Да, — сказал Спун. это такая кошка, это уже будет не кошка, а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 Меньше пуговиц, но больше костей. Правда, стеклянный глаз, как будто доказательство бесспорное, но если он и в самом деле принадлежал скелету, а даже миссис или Титании знала наверняка, был ли неподвижный глаз мужа стеклянным, то цвет его странным образом изменился, из светло-карио стал небесно-голубым. А лопатка, свидетельство, совершенно ненадежное.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 Я тщательно расспросил всех, кто сколько-нибудь близко знал Скилита, и все в один голос твердили, что не родился еще на свете такой зверь, который бы сожрал скелета. Некий отставной моряк-арендатор одного из коттеджей мистера Джейкобса в Дантон-Грин с загадочным и глубокомысленным видом, обычным для здешних жителей, высказал мнение, что прикончить мистера скелета зверь, пожалуй, мог, но съесть никак. Даже у самого лютого отшибло бы аппетит. А, кажется, скелет на плоту посреди океана в числе потерпевших кораблекрушение, уж ему-то не грозила бы смерть от руки изголодавших со спутников. «Неохота мне про него худо говорить», — прибавил отставной моряк, Но «Ну, что правда, то правда. А уж надеть сшитый скелетом костюм он, моряк, ни по чем бы не согласился». Для этого надо окончательно рехнуться. Судя по всем этим разговорам, навряд ли какое-нибудь живое существо могло счесть скелета лакомым блюдом. Скажу вам, читатель, прямо и откровенно. Не верится мне, чтобы Скилет возвратился на ферму. Скорее всего, он долго бродил в нерешимости по окрестным полям и лугам, а когда поднялся непонятный визг, разбудивший пастуха, Избрал простейший выход из затруднительного положения, ханул в неизвестность. Там, в неизвестности, в нашем, а, быть может, в каком-то ином, неведомом нам мире, он, вне всякого сомнения, упорно остается и поныне.